Глава первая. Я смотрю на кота, кот смотрит на меня. Мы друг другу не нравимся. Мррррр, первым начинает он. Ты кто такой? Сплеснув руками, упираю их в бока. Излишне худые, но я над этим еще поработаю. Большой рыжий зверь медленно приземляет зад на деревянную ступень порожка и всем своим видом показывает, что с места не сдвинется. В его всклокоченной шерсти торчат мелкие веточки листья, а золотистые глаза блюдца сканируют меня словно рентгеном. Ты раньше здесь жил? Почему-то прямо жду, что он вот-вот заговорит. Но этого не происходит, и я под его немигающим взглядом начинаю чувствовать себя максимально неловко. Вздыхаю. Ладно уж, заходи. Отворачиваюсь, оставляя двери открытыми, а сама возвращаюсь через тесный коридорчик в большую комнату. Я еще толком здесь не осмотрелась, но вроде бы это кухня и гостиная вместе. Если можно так назвать, полупустой украшенной паутиной и пылью помещение. Из него вели две двери, одна в спальню, с небольшой деревянной кроватью по центру, другая в абсолютно пустую комнату с единственным окном. Все окна, кстати, были закрыты с внешней стороны деревянными ставнями, поэтому в доме царил полумрак. Я только-только проснулась, когда услышала настойчивое мяуканье под дверью. Даже одежда себе еще не раздобыла, если она тут вообще есть. Костлява ведь сказала, что это мой дом. Почему же здесь так пусто? Ни единой вещички, указывающие на личность хозяйки. Предчувствую неладное, обхожу весь дом. Обнаруживаю небольшую баньку, квадратную дверцу на чердак и точно такую же в погреб. Есть камин и печка. Стол, пара стульев, старое кресло с ободранной обивкой, упомянутая уже кровать и большой сундук в изножье. Все. Начинаю паниковать, и несколько резко откидываю крышку сундука. В таких раньше одежду как раз хранили, но, увы, на дне завалялся один носовой платочек, белый, синий цветок. Достаю его, верчу в руках. Расправляю, обнаруживая имя, вышитое красными нитками. Кассандра. Что же с тобой стало? Почему твой дом в таком запустении? Обхожу сундук и сажусь на деревянной доске кровати. Утыкаюсь взглядом в стену перед собой. Это что же, меня теперь так зовут? Кассандра. Пробую имя на вкус и ощущаю с ним родственную связь. Очень ведь созвучно с моим прежним. Скрипит входная дверь, и я думаю, ветер. Но тут по доскам пола слышатся осторожные шаги. В прошлой жизни я их точно не услышала бы. Спасибо новому телу за обостренный слух. В коллекцию к прокачанному зрению и обонянию. Испуганно выдыхаю, прижимая платочек к груди. «Да я же голая». Судорожно оглядываю в комнату, вскакиваю и срываю с кровати старую простыню. Наскоро обматываюсь ею на манер греческой тоги и вжимаюсь спиной в стену, крепче стискивая пальцы на тонкой пропахшей пылью ткани. Шаги приближаются к спальне, будто таинственно некто точно знает, где искать. Я даже перестаю дышать от напряжения, вглядываясь в пустоту дверного проема. И тут в комнату вбегает кот, с разгона запрыгивает на кровать, как на свою лежанку, вытягивается и без зазрения совести принимается вылезывать хвост. Вскрик его от неожиданности, костеря его, на чём свет стоит. «Да чтоб тебе, рыжие чудовище, кошки проходу не давали!» Выдыхаю, хватая за ту грудь, что ближе к сердцу. Я слишком молода, чтоб умереть второй раз за сутки. «Кошки разве наказание?» Раздается вдруг тихий голос от двери. Огонёк только спасибо скажет. Вздрагиваю и смотрю на вошедшую. а таких говорят женщина без возраста. Правильные черты лица, разлет темных бровей, и волос с густыми волнами, струящиеся по плечам а глаза насыщенно-зеленые с поволокой. Я ее не знаю, но ни капли не боюсь. Наоборот, душу окутывает спокойствие, а в мыслях образуется абсолютная тишина. Даже спрашивать ничего не хочется, лишь смотреть, считая оборки на ее длинной коричневой юбке, подметающей кружевом пол. — Касси! — шепчет едва слышно она. Подбегает, заключая в крепкие, пахнущие лесными ягодами объятия. Прижимает мою голову к груди укачивает, словно плачущего ребенка, а я пребываю в каком-то трансе, даже не пытаясь высвободиться. — Я знала, что ты вернешься. Прочитает она. Истину ведьму не так просто развеять по ветру. На языке вертится. Я не Касси, уж тем более не ведьма, я Саша, пришельца из другого мира. Вместо этого говорю совсем другое. Кто ты, я тебя не помню. Голос звучит приглушенный, сдавленный, будто тело противится такой лжи. Но разве можно рисковать, раскрывая правду, незнакомки? Неясно, как она отреагирует. Сначала нужно понять, кто это вообще такая и каким образом связана с Кассандрой. Женщина отстраняется и смотрит на меня сочувствием. «Бедняжка! Ничего, память вернется, я тебе в этом помогу!» Ее взгляд опускается на мою импровизированную одежду. «Кристалл ожил посреди ночи, я не сразу увидела. Ты возродилась у зеленых топей?» Моргнув пару раз, неуверенно киваю. «Ах, да!» — понимающе гладит она меня по плечу. «Не напрягайся, оно само восстановится. Я Селеста, твоя названная сестра!» «Отлично! У меня имеются родственники. Всяко ни одна одинешенька в чужом мире. Почему здесь такое запустение?» Задаю первый список волнующих вопросов. «Это же мой дом?» Селеста устраивается на кровати, запуская тонкие пальцы в густую шерсть кота. Тот недовольно ворчит, переворачиваясь на другой бок, подальше от настойчивой руки. «Конечно, твой. От бабушки достался. Не волнуйся, вещи целые находятся в надежном месте. Когда все случилось, я поторопилась сюда, дабы спрятать то, что тебе было дорого. Дом слишком стар, защитные руны заложены еще в его основании. Даже если бы хотели, инквизиторы не смогли бы уничтожить». А вот то, что внутри, запросто. Инквизиторы? По спине скользит ледяная дрожь. Отлипнув от стены, подхожу ближе и сажусь рядом с Селестой. Что со мной случилось? В какую передрягу ты вляпалась, Кассандра? Подробности я и сама хотела бы узнать. Ты была очень скрытна на кассе. Единственное, в чем уверена, всему вину Бастин Верде. Дракон, от которого тебе нужно держаться подальше. Дракон? В голове случается настоящий взрыв. В этом мире есть драконы, и магия, значит. А еще эта женщина назвала меня ведьмой. Ведь он убил тебя, Кассия, заканчивает названная сестра. Я холодею, едва в статую не обращаясь. Убил? Сиплю не своим голосом. Ну, не сам лично, конечно. Такие, как он, рук не марают черной работой. Но почему, что я ему сделала, где дорогу перешла? Сыплются вопросы один за другим. А как он убил меня? Селеста подается навстречу и вновь обнимает. Гладит по спутанным волосам мягкой и теплой ладонью. Убаюкивает одним своим присутствием. Не знаю, что насчет меня, но эта леди точно ведьма. Все позади кассе. Я не соглашаюсь в из затягивающего тягивающего спокойствия, отодвигаюсь от Селеста, упрямо встречаюсь с ней взглядом. Как? Почему-то мне очень важно это знать. Она вздыхает, отводя глаза. Зеленые топи. Тебя утащили туда, и ты не вернулась. Какой кошмар! Чего там в аварию попасть? Тут в болоте можно сгинуть. Спасибо, что не на костре, срывается с языка в обход мысли. Ведьм же обычно сжигают, да? Замечаю, как Селеста бледнеет и понимаю, что права. Главное, в город не спускайся, а здесь безопасно. И что же, мне всю жизнь теперь в лесной избушке прятаться? Ну уж нет, не для этого меня смертушка сюда переселяла. Спасибо, что рассказала, сжимая пыльную ткань, в которую обернута, вдруг понимая, насколько я грязная. Получается, из болота вылезла? Бр! Если к этому причастен некий Бастиан, он обязан ответить по заслугам. Бедная Кассандра и несчастная я. Это же надо в тело утопленницы угодить. У меня душевная травма теперь. «Ох, Басти, зря ты так, очень зря. Вот приведу себя в порядок и построю планы вместе. Сразу после того, как что-нибудь съем. Я жутко голодная». Словно вечность во рту и росинки не было. «Селеста, мне бы помыться, одеться, еды раздобыть. Мои вещи далеко отсюда». Она вскакивает с кровати и улыбается. Кажется, рада сменить тему. «Ближе, чем ты думаешь, сестрица».